Глава восьмая. Не знаю, сколько времени прошло после разговора с полицейским. Несколько минут? Час? Или, быть может, целая вечность? Казалось, я навсегда утратила связь с реальностью. Сидела в затхлой, холодной клетушке, словно в вакууме. Глаза по-прежнему заволакивала мутноватая дымка, не слышно было ни звука, ни даже малейшего шороха. Думать не хотелось. О чем-то переживать, страшиться грядущего тоже. Я чувствовала себя хрупкой статуэткой, разлетевшейся на множество осколков, которые уже невозможно было собрать и склеить. Даже тот, молодой дознаватель, почему-то проявивший интерес к моей судьбе, едва ли мог изменить ее к лучшему. Но что он сделает? Действительно станет искать убийцу? Ради меня? Вряд ли. Возможно, ради торжества справедливости, ведь сейчас на моем месте должна находиться Эстер. Сомнительно только, что актриса станет дожидаться появления полиции. Пади ее уже давно, и след простыл. Я была не прочь прятаться в скорлупе апатии хоть до второго пришествия. Уж лучше так чем изнемогать от ужаса. Но и состояние безразличия, единственное, что помогало мне не сойти с ума в этом безумном кошмаре, постепенно сходило на нет. В душу незаметно прокрался страх и вновь принялся терзать меня, создавая в сознании жуткие картины расправы над несчастной пришлой. Как ни странно, вместе со страхом вернулось и желание жить. Сейчас я готова была ухватиться за соломинку, лишь бы продлить свое никчемное существование. Зачем? И сама не знала. Но заканчивать вот так, на какой-нибудь плахе или виселице, с клеймом убийцы совершенно не хотелось. Больше всего на свете боялась услышать, как заскрежещит засов и за мной придут, чтобы проводить к месту казни. И когда снаружи действительно раздался звук отпираемой двери, и послышались голоса, я встрепенулась, сжалась в комок, мечтая раствориться за мшелой кладки, трусливо зажмурилась. А распахнув глаза, увидела все того же громило полицейского. Сердце ёкнуло и рухнуло куда-то вниз, чтобы в следующий момент взволнованно забиться. Потеснив полицейского, В камеру вошел Бастиан. Бастиан, не знаю, сколько раз мысленно, а может быть вслух повторила я это имя, словно молитву Всевышнему. Где-то глубоко внутри еще теплилась надежда, что этому мужчине удастся вытащить меня из кромешного ада, в котором я пребывала. А может, вдруг он как раз и явился, чтобы зачитать приговор и отправить меня в мой последний путь? Воображение, точно подхлестнутое, принялось рисовать еще более ужасные картины будущего. Тело оцепенело, и когда прозвучал властный приказ «Следуй за мной», я не смогла сдвинуться с места. Оглянувшись на застывшего в дверях констебля, Бастиан подошел ко мне, протянул руку и едва заметно улыбнулся. Улыбка осветила его бледное, усталое лицо лишь на мгновение но мне и этого оказалось достаточно, чтобы воспрянуть духом. Хотя кто его знает? Может, он всем смертникам улыбается и желание подбодрить. Громко сглотнув, отважилась на вопрос, «Куда господин хочет меня отвезти?» «Ну вот, я здесь какие-то четыре месяца, а уже думаю и разговариваю как самая настоящая жительница Верилии». Ассимиляция идет полным ходом. Еще годик, и перестану быть пришлой. Конечно, если случится чудо, и у меня появится возможность прожить этот год. Ты отправишься со мной в Марияр для дальнейшего расследования. Нарочито громко произнес полицейский. Нарочито громко произнес полицейский. Помог мне подняться и мягко подтолкнул к выходу. «Больше ни о чем не спрашивая, не то это место, чтобы вести долгие беседы, я последовала за своим, как я надеялась, спасителем». Бастиан рассеянно кивал в ответ на раболепные улыбки и почтительные приветствия попадавшихся нам навстречу полицейских. «Похоже, важная шишка, которая каким-то непостижимым образом заинтересовалась моей никому не нужной персоной». «Может, этот мужчина тоже один из эмоционально зависимых?» И «Решил мной попользоваться как мерзавец Торсли?» «Земля ему каменной глыбой!» «От этой мысли меня затрясло. Еще одного издевательства над собой я просто не выдержу. Уж лучше сразу. Но мне даже не хватило духу закончить эту мысль. Вдруг отчетливо поняла, что никогда не смогу наложить на себя руки». Чем больше туч сгущалась у меня над головой, тем сильнее мне хотелось жить. Или, вернее, будет сказать, выжить. Сумерки только-только начали оседать на город, окутывая серые здания пеленой. Туман стал густым и тяжелым, будто хотел придавить к земле все живое. Холодная морось пробирала до костей. Или то меня бил нервный озноб, Велев садиться в экипаж, Бастин подошел к одному из полицейских, пожилому офицеру, что сегодня утром грозился испытать на мне все имевшиеся у него в арсенале орудия истязаний. Тогда я не придала его словам значения, а сейчас, вспомнив свое посещение Пражского музея пыток пару лет назад, почувствовала, как внутри все сжалось в болезненном спазме. Невыносимо долгие минуты ожидания, и вот Бастиан прощается с моим несостоявшимся мучителем. Подходит к экипажу, усаживается напротив, приказывает кучеру трогаться, а мне говорит. «Спать здесь, конечно, не очень удобно, но все же постарайся уснуть, ночь предстоит длинная». На языке вертелось множество вопросов, и все они представлялись мне жизненно важными, Ответ на каждый хотелось получить прямо сейчас. «Вы сказали, что будет проводиться расследование?» Начала осторожно. Увы, мой визави оказался не слишком разговорчивым. Не думай пока об этом. Лучше поспи. Для тебя все плохое уже позади. Поверила ли я ему? Нет. Но любопытствовать вдруг расхотелось. Веки налились свинцовой тяжестью, с трудом удалось подавить зевок. Последнее, о чем подумала, уплывая в другую реальность, это что меня опять угораздило связаться с Высшим. Надеюсь, знакомство с этим магом не принесет мне новых страданий. Я проспала всю ночь и добрую половину утра. Наверное, дрыхла бы себе и дальше, убаюканное заклятием мага, если бы он меня не разбудил. Голодная? Поинтересовался скупо убирая руку с моего плеча и откидываясь обратно на спинку сиденья. Стоило услышать этот вопрос, как рот наполнился слюной, шумно сглотнув, кивнула в ответ. Вчера я даже не помышляла о еде, а сейчас, когда страх отпустил, вдруг почувствовала, как спазмом сдавило желудок. Оставаясь верным самому себе, то есть предельно лаконичным и максимально молчаливым, Бастиан больше не говорил ни слова. Распахнул дверцу, первым вышел из экипажа и подал мне руку. Галантин, заботлив, не пытается вытягивать из меня эмоции, какой-то неправильный выше ей богу. Сверля затылок своего спутника настороженно любопытным взглядом, я последовала за ним ко входу в придорожную таверну. Оттуда из распахнутых настежь дверей доносились умопомрачительные запахи. Или это я настолько изголодалась, что даже кашу из прогорклой крупы или черствую краюху хлеба съела бы сейчас как самый изысканный деликатес? В зале обнаружилось всего несколько столов, и только один оказался занят. Устроившись у самого камина, я протянула к пламени руки и прикрыла глаза, наслаждаясь тем, как тепло согревает ладони. Вскоре Бастиан присоединился ко мне. К счастью, ждать заказ, о котором он позаботился сам, решив не обременять меня выбором, пришлось недолго. Спустя минут пять прибежала служанка, поставила перед нами два внушительных размеров горшочка с дымящейся похлебкой. По виду смахивающей на чечевичную, а также кружки, тоже не маленькие, над которыми тонкой струйкой вился травяной аромат. Рискуя обжечься, я подтянула к себе кружку и сделала маленький глоток. За ним еще и еще, пока приятное тепло не разлилось по всему телу. Похлебка оказалась изумительной. По крайней мере, я ничего вкуснее, оказалось, уже сто лет не ела. А вот мак своей порции почти не притронулся. То ли не привык к столь скромным кушаньям, то ли просто не был голоден. По большей части он смотрел на меня, словно пытался просканировать своими темными, задумчивыми глазами, заглянуть в самую душу, или же бросал по сторонам рассеянные взгляды, чтобы потом снова сосредоточиться на моей персоне. И изредка принимался постукивать длинными ухоженными пальцами по столу, о чем-то размышляя. Мне бы очень хотелось узнать, что за мысли в такие моменты бродили у него в голове. Но начинать разговор выше не торопился, а я, признаюсь, рабела перед этим угрюмым господином и не решалась нарушить молчание. Да и узнав, что спутник мой не просто полицейский, а счастливый обладатель магического дара и вампирских замашек, честно говоря, побаивалась проявлять любопытство. Вдруг ответы его мне не понравятся. Что ему мешает взять пример с мерзавца торсли и оставить меня себе для личного пользования? Или просто потешиться пару раз, а потом выбросить, как наскучившую игрушку. Высшие они ведь ветрены и непостоянны. Мы для них не более чем временное развлечение и способ удовлетворения неиссякаемой жажды. Трапеза началась в тишине, тишиной и закончилась. Бастин даже слова мне не сказал, только, поднимаясь мимоходом, бросил, что нам пора, и отправился расплачиваться за завтрак. На сей раз усыплять меня не стали, и на том спасибо. Я принялась изучать окружающие пейзажи, но пялиться в окно часы напролет на однообразные пейзажи и редкие деревушки, что мы проезжали, как-то не получалось. Сама того не желая, я то и дело останавливала свой взгляд на магия, В отличие от Орсли, от одного лишь вида которого все содержимое желудка просилось наружу, этот выше не вызывал рвотных рефлексов. Наоборот, признаюсь, мне понравилось украдкой его изучать, любоваться его красивым лицом с благородными чертами, высоким лбом, острыми скулами, тонкими губами, на которых так редко появлялась улыбка. Черные волосы мага были слегка растрепанными. Наверное, уже и забыл, когда в последний раз их расчесывал. И передние пряди постоянно лезли ему в глаза. Но Бастин, казалось, этого даже не замечал. Настолько был поглощен своими мыслями. Высокого роста, стройный, я ему едва доставала до плеча. Да и темный шортяной сюртук визуально делал его фигуру более длинной и худосочной. Взгляд мага частенько останавливался на мне, и тогда приходилось опускать голову или отворачиваться к окну. Вот так мы и ехали, поочередно разглядывая друг друга в молчании, которое в какой-то момент перестало быть неуютным. Странно, но в присутствии этого человека я чувствовала себя спокойно. Тусклое весеннее солнце изредка показывалось из-за туч, освещая покрытые морусью поляя луга, уходящую вдаль дорогу. Созерцание девственной природы, размеренная дробь копыт, присутствие незнакомого мужчину, подарившего мне надежду, действовали умиротворяюще. Даже не заметила, как задремала. Проснулась уже поздним вечером, когда на небе непривычно чистом, без единого облачка светила полная луна. На сей раз разбудил меня не высший, а сильный толчок в спину. Повозка резко остановилась, а я едва не свалилась в объятия мага. В последний момент сумела удержаться на месте. Сонно потерла глаза и, отодвинув пропыленную шторку, выглянула наружу. В окнах одноэтажного домика, увитого плющом, сквозь которого проглядывал кирпич теплого медового цвета, горел свет. Точно такие же абсолютно одинаковые строения с остроконечными крышами тянулись вдоль дороги, поставленные вплотную друг к другу. Хозяева пряничного домика, которому мы попросились на ночлег, приняли нас радушно. Наверное, не последнюю роль в этом сыграла парочка банкнот, которые Бастин вложил в пухлую руку мистера Порина. Тут уж и сам хозяин, и его пышногрудая супруга засуетились вокруг нас принялись спешно накрывать на стол и выставлять на нем всевозможные разносолы. По большей части крутились они возле Бастиана, всячески стараясь ему угодить, но и меня с кучером вниманием не обделили. За ужином говорил в основном мистер Порин, а его румяная женушка, с лица которой не сходила улыбка, время от времени разбавляла монолог мужа. Бастиан честно старался поддержать разговор, хоть и получалось у него это не очень. Вот ведь какой замкнутый тип. Мистер Порин не без удовольствия заполнял паузы после скупых фраз мага очередным рассказом о мирной селянской жизни и явно наслаждался беседой. Когда приступили к десерту, маковому пирогу, каждый кусочек которого таял во рту, радушная хозяйка с улыбкой, извинившись перед гостями, отлучилась из-за стола. Вернулась минут через десять и почтительно обратилась к моему спасителю. «Ваша комната готова, милорд». «Отлично». Высший заметно оживился. С лица его исчез на лютопатии, а мне отчего-то стало не по себе. «Комната? Одна?» «Понятное дело, здесь не гостиница, но нам что же, ночевать вместе? Или мне велят топать в сарай?» «Уж лучше туда, чем...» Закончить мысль не успела, вдруг услыхав распоряжение полицейского. «Пожалуйста, проводите...» Он замялся на миг, осознав, что так и не узнал моего имени. Спрашивал раз, но тогда я просто отшутилась, а больше мы к церемонии знакомства не возвращались. «Гостью». И, глянув на меня, коротко оборонил. «Я скоро подойду». После чего, совершенно невозмутимым видом, вернулся к беседе с мистером Порином. Я отложила столовые приборы, послушно поднялась, чувствуя, как внутри все стынет от нарастающей тревоги. Кажется, самые страшные мои предположения готовы были подтвердиться. А ведь я уже почти поверила, что повстречала нормального человека, но, видимо, в этом чертовом мире так их не существует. Оказавшись в комнате совсем крохотной, вместившей в себя лишь узкую кровать да табурет с зеркалом, заметалась по ней, как пойманная в клетку птица. Как он поступит, если я ему откажу? Принудит силой? Вернет обратно в тюрьму? Или воспользуется каким-нибудь магическим трюком? К тому моменту, как дверь отворилась, я уже успела так себя накрутить, что, увидев замершего на пороге мага, едва не закричала. В последний момент до боли прикусила губу и застыла посреди комнаты, глядя высшему в глаза и пытаясь прочесть в них свой приговор. Только они по-прежнему оставались непроницаемыми, эти глаза.